Часть 4. Ко всем. О любви, о браке, о травмах взрослых детей. Эту самую большую часть аудиокниги я посвящаю каждому человеку, который ее прослушает. У любого из нас есть моменты, когда не хватает хорошего совета, трезвого взгляда со стороны. На какое-то время я готов стать вашим собеседником, вашим слушателем и другом. О важности выбора ребенка. Сейчас будет поднята очень непростая, но чрезвычайно важная тема. Тема родителей и их детей. А вернее, отношение родителей к личному выбору их чада. В своих книгах я зачастую не называю имен тех людей, которые встретились на моем пути и тем самым совершили ценный вклад в мое творчество. Так как с писателями частенько случается одна штука. Бывает персонажи их книг, Реальные люди обижаются, таят злой из-за того, что о них написали правду, выставили не в том свете, в котором они хотели бы показать себя сами. Это нормально. Поэтому просто проанализирую случаи из реальной жизни, без имен и фамилий. Одну девушку с самого детства отдали в музыкальную школу. Ее родители настаивали на том, что вокал – именно то, что ей необходимо. И я вам скажу, для ее лет у нее был очень насыщенный график занятий. Она изучала сольфеджио, занималась на фортепиано, в общем, полностью погрузилась в музыкальную среду. Да, у нее был прекрасно поставленный голос, она могла спеть так, как не спел бы любой другой человек, никогда не занимавшийся вокалом. Но что-то в ней было такое, от чего хотелось бежать без оглядки. Я тогда не понимал, что это. Сейчас, анализируя и вспоминая, я догадываюсь. Безразличие. В ней чувствовалось абсолютное равнодушие к пению, к занятиям на фортепиано, к людям, которые ее окружали, ко всем и ко всему. Даже к родителям. Хотя нет, помимо равнодушия к родителям, она, возможно, испытывала страх, граничащий с беспрекословной любовью. Возможно, ее много били. Нет, точно били. Просто со временем я научился отличать людей, которых били в детстве, от тех, которых не трогали. Это совершенно разные люди, и ощущают они себя в мире абсолютно по-разному. Но сейчас не об этом. Так вот, я не знаю, кем эта девушка стала и чем сейчас занимается. Возможно, она преподает вокал. Это было бы, наверное, разумнее всего с ее умениями. Но я ни разу не видел счастья в ее глазах. Не видел того самого безумства, огня, которое часто замечал в глазах людей, занимавшихся своим любимым делом. Почему-то поешь. Потому что мама и папа сказали мне петь. Ты ведь не испытываешь от этого радости. А от чего можно испытывать радость? Знаешь, сколько денег мои родители потратили, чтобы я десятки лет обучалась этому? Знаешь, сколько бензина ушло у отца, чтобы каждый день отвозить меня и забирать обратно? О чем ты вообще? Какая радость? Какое удовольствие? Просто так нужно, и все, закрыли тему. А вот нужно это кому? Другой случай. Отец мальчика мечтал, чтобы тот был пилотом самолета. А мальчик... Наплевал на мнение своего отца, потому что знал, что это последняя профессия, которой он хотел бы обучаться, и без лишних раздумий пошел получать журналистское образование. Он не вырос примерным сыном, он испортил отношения с отцом, но зато, выучившись на журналиста, решил написать свою первую книгу и по странному стечению обстоятельств стал писателем. Спустя многие годы этот мужчина помирился с папой, и они даже превратились в хороших приятелей. А однажды отец признался, что сам когда-то хотел стать пилотом самолета, но не прошел медкомиссию. Можно даже привести в пример то, что многим знакомо. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. История пилота, в рисунках которого родители в свое время не разглядели удава, проглотившего слона. Они увидели обыкновенную шляпу и навсегда отбили у мальчика желание рисовать. Но если проанализировать произошедшее, можно заметить, что родители увидели, не очернили, не наврали, они не желали своему ребенку зла и вовсе не хотели его обидеть. Они просто увидели по-другому. В этом нет их вины. Нет вины в разном восприятии мира в ситуации родителей ребенок. Каждый человек смотрит совершенно по-своему на одни и те же вещи. Но вот навязывать ребенку то, к чему не лежит его душа, То, что идеально подошло бы для родителя, но не для ребенка – это преступление. Это значит отправить человека жить не своей жизнью, тратить годы на обучение совершенно бессмысленной и бесполезной профессии, которая могла бы ему и не пригодиться. Еще одна ситуация. Взрослая безработная женщина, не знающая, чему себя посвятить. Она готова и ходить на вокал, лишь бы стать всемирно известной певицей, и учиться программированию, лишь бы хорошо платили. И в принципе не против заниматься чем бы то ни было, лишь бы быстро научиться и получать деньги. Но задаешь вопрос человеку, а что тебе самой нравится? И она говорит, я не знаю. Чтобы платили хорошо, чтобы не сильно перетруждаться. Немного понаблюдав за этой женщиной, становится понятно, что у нее отсутствуют вокальные данные, да и к программированию тяга не сильная, только поверхностная. Но в ней заложен безусловный талант обставлять дом. Это у нее получается лучше всего. Может тебе пойти учиться на дизайнера интерьера? Слушай, ты прав, мне бы это понравилось, очень интересная работа. Вот видишь, сейчас много разных курсов, на которых можно получить профессию, лишь бы желание было. Через несколько месяцев. Ну, как у тебя успехи? Какие успехи? Ты ведь хотела стать дизайнером. А, так это долго. Тратить два года, потом еще работу искать. А вдруг ничего не получится? Что-то не особо хочется, вот бы свое дело. Как говорится, без желания человеку не поможешь. Сразу вспоминается Говард Рорк из романа «Источник». Я знаю лучшего архитектора в Америке, и я буду у него работать. К сожалению, на своем пути я пока не встретил ни одного Говарда Рорка, но уверен, что такие люди есть. Другое дело – Питеры Киттинги. Таких экземпляров полно. Вообще, если рассматривать произведение Айн Рэнд как рассказ о выборе профессии и его последствиях, мораль окажется поучительнее, чем в сказке Экзюпери. Последний, кого хочу привести в пример, Паганини. Тот самый легендарный музыкант, скрипач дьявола. Отец Паганини был помешан на музыке. В детстве он запирал юношу в кладовке и заставлял играть на скрипке целыми сутками. Однажды от чрезмерно высоких нагрузок ребенок впал в кому. Все подумали, что он умер и даже хотели его похоронить. Но, как следствие столь упорного труда, он стал гениальным скрипачом. Его талант называли дьявольским. Был ли он счастливым человеком? Едва ли. Все, кто знал молодого музыканта, считали его замкнутым, скрытным и мрачным. Одно время церковь даже запрещала его деятельность, так как считала, что в его творчестве замешана нечистая сила. После смерти Паганини епископ отказался его отпевать, пока не вмешался сам Папа Римский. Это тот случай, когда отец своими зверскими пытками сделал из сына легенду великим скрипачом с мировым именем. Но разве задача родителей в том, чтобы выращивать из своих детей гениев? Или, может быть, в том, чтобы дать им ощущение свободы, чувство безопасности и человеческого счастья? Не стал легендой я, сделаю легендой сына. Я ведь его люблю. Я ведь в чужого и нелюбимого человека не стал бы столько вкладывать. А правильно ли это? Умение отпустить то, что невозможно исправить, полезное умение. Меня с детства учил отец, что если я не могу что-то исправить, нужно просто это отпустить и не винить себя ни в чем. Этому же я стараюсь учить каждого важного человека, встретившегося мне на пути. Этому же хотел бы научить и тебя. Однажды, когда мне было примерно 11 лет, я случайно разбил часы отца, которыми он очень дорожил, так как в свое время ему их подарил мой дед. Я думал, что отец меня накажет и будет сердиться всю жизнь, а он просто посмотрел на разбитые часы, осторожно поднял их с пола и положил на стол. Затем ушел на кухню и вернулся с веником и совком. Он замел осколки стекла в совок, а потом только спросил у меня. «Уронил случайно, да?» «Ну да. От страха у меня даже начали дрожать руки». «Понятно. Завтра отнесем в мастерскую, пусть посмотрит, что можно с ними сделать». Он увидел в моих глазах непонимание происходящего и недоумение. «Что ты так смотришь на меня?» — спросил он. «Ты не будешь ругаться? А ты думаешь, что этим я помогу мастеру починить мои часы?» «Нет. Ты ведь не нарочно их разбил, верно?» «Ну да, просто выскользнули из рук». «Тогда в чем вопрос?» «Ты же не можешь отмотать время и сделать по-другому». «Не можешь ведь?» Я отрицательно покачал головой. Тогда отнеси, пожалуйста, веник с совком на кухню и пойдем обедать. Если честно, я много раз видел, как дети или даже взрослые что-нибудь случайно разбивали, теряли, а затем на них выливались потоки негатива и ненависти. Они выслушивали свой адрес ругательства и испытывали на себе моральное и физическое насилие. Будто и в самом деле такими методами можно вернуть время назад и обставить все по-другому. Благодаря отцу я понял, что любую проблему важно оценивать трезво и прежде всего. незамедлительно искать ее разумное решение. Эмоциями, гневом, разочарованием и злостью ничего не решить, ничего не исправить. А нанести виноватому человеку душевную травму, будто со своим чувством вины он мало получил, это в первую очередь поощрять в себе мучителя-насильника. И, и да, я не видел, чтобы насилием чинились разбитые часы, склеивались порванные книги, возвращались потерянные вещи. Также я не видел, чтобы после насилия склеивались былые отношения с человеком, чтобы психическая травма куда-то исчезала, чтобы разбитый нос не вспоминался обиженным никогда. Любое насилие оставляет в человеке след на всю жизнь. Это я знаю точно. Поосторожнее со словами, поаккуратнее с людьми. Несколько советов от пожилых людей. Хочу поделиться с тобой одним интересным фактом. Профессор Корнельского университета Карл Пиломер провел опрос полутора тысяч человек в возрасте от 70 лет и старше. В ходе исследования он расспросил пожилых людей об их жизненном опыте и секретах успешной жизни, а также просил каждого из них дать самые важные советы и указать на свои ошибки. Я выделил самые главные советы. Первый. Жизнь коротка. Самый часто задаваемый вопрос Карла Пиломера, какой наиболее важный вывод вы сделали за свою жизнь? Большинство отвечали, что жизнь скоротечна. Им казалось, что у них еще все впереди, и они обязательно все успеют. Второй. Занимайся тем, что доставляет удовольствие. Хотя в свои лучшие годы многие из участников эксперимента переживали тяжелые времена, они все равно никому не советовали работать на хорошо оплачиваемой, но нелюбимой работе. Они призывали заниматься тем, что нравится, если даже поначалу это будет... убыточным занятием и в итоге станет приносить не самую большую прибыль. Третий. Заботься о своем теле всегда. В будущем ты будешь за это вознагражден легкой и приятной старостью. Почти все участники исследования постоянно подчеркивали, относитесь к своему телу так, как будто вы собираетесь использовать его до 100 лет. Многие люди, которые не заботились о своем здоровье в 20, начинают страдать в 35-40. И чем дальше, тем хуже. Четвертый. Постоянные переживания и стрессы на пустом месте никому не нужны. Все люди жалели, что много нервничали по пустякам, принимали все очень близко к сердцу. Это выматывает, высасывает энергию и подавляет. Если бы они могли вернуть время назад, то переживали бы гораздо меньше, а ко многим неприятным ситуациям относились бы более позитивно. А к некоторым даже равнодушно. На самом деле 90% наших тревог и переживаний надуманы и не ничем серьезным. Мы почему-то сами всегда настраиваем себя на самое худшее. Возможно, это такой способ защиты. Пятый. Не ищи счастья. Открой счастье в себе и будь счастливым. Прожившая жизнь твердо верят в следующее. Молодые люди склонны считать, что можно быть счастливым, если только что-то произойдет. Становясь старше, понимая, что... Мы должны быть счастливыми, несмотря ни на что. Каждый новый день – это повод быть счастливым. Пока наши близкие люди живы и здоровы, мы просто обязаны просыпаться утром с улыбкой. Так выходит, что за работой, за всеми планами на жизнь мы забываем о сегодняшнем дне. Мы не видим повода для радости, пока находимся в процессе достижения своей цели. Но ведь процесс – это и есть наша жизнь. И добившись желаемого, мы поставим перед собой новую цель. И так будет бесконечно, ведь нам нравится расти над собой, становиться лучше. Важно научиться получать удовольствие от процесса, от пути. Этот путь – наше сегодня и вся наша жизнь. Мы живем, постоянно находясь в пути по направлению к чему-либо. На старости лет мы будем жалеть, что не ценили сегодняшний день, будучи в постоянной погоне за завтра. Очень поучительный и интересный эксперимент. Ложное чувство безопасности. Я бы хотел поднять крайне важную тему. Есть такое ложное чувство безопасности, которое не дает нам бороться со своими внутренними страхами, смотреть правде в глаза, брать ответственность за наши действия. Я приведу несколько примеров и постараюсь их проанализировать. Пример номер один. В отношениях начинаются ссоры, выяснение отношений, ежедневная критика, ругань, даже насилие. И вот взрослые люди, вместо того, чтобы... заварить своему близкому человеку чай и сесть за стол переговоров, начинают убегать друг от друга. В иные города, бывают в иные страны, зачастую под родительское крыло. Нет, родительский дом – прекрасное место, в котором всегда поддержат, накормят, скажут, что любят и даже, возможно, не захотят отпускать. Но! Убегать от проблемы – это не выход. И не решение вопроса, только его отсрочка. То самое ложное чувство безопасности. Это как жить с мыслями о том, что у тебя есть большой кредит, за который в ближайшее время нужно будет платить. Почему это чувство безопасности ложное? В первую очередь потому, что таким образом вы никогда не научитесь решать проблемы. Вы просто будете их постоянно избегать. Убегать. Прятаться от них в любое другое спокойное место. Вот проходит время. Вы возвращаетесь к своему избраннику. Кажется, что проблема исчезла, так сказать, заросла сама собой. Вспыхнули чувства, прозвучали тихие слова любви, нормализовался сон. Но через некоторое время вы понимаете, что все начинается заново. Выяснение отношений, скандалы, недопонимания, крики. И что вы делаете? Снова собираете вещи и уходите, уезжаете. Туда, где хорошо, где тепло, и всегда звучат слова поддержки. Вы опять не решаете проблему, не берете на себя ответственность за свои поступки, за свои слова. Просто уходите прочь до тех времен, когда станет спокойно и снова вспыхнет пламя чувств. Прошу прощения, но вы трус. Вы живете по принципу «я с тобой, пока у нас все хорошо», «когда у нас все плохо, меня нет». Хочу сказать вам стопроцентную истину. Не бывает всегда все идеально. Такого в принципе не может быть. Так как вы и ваш избранник – это две отдельные личности, два мира. У каждого из вас есть свои взгляды на те или иные вещи. Свои мысли по любому поводу, свое отношение ко всему. Вы не можете мыслить так, как ваш спутник, вы по-разному воспитаны. У вас разный багаж знаний, разный жизненный опыт. Да, несомненно, люди с похожими темпераментами уживаются лучше, но и это не главное. Главное – решать проблемы вдвоем. Главное – относиться с пониманием и уважением к своему избраннику. Нужно всегда брать полную ответственность за каждую свою ошибку. Вы не идеальны. И признайтесь себе в этом. Идеальных людей не существует. Но есть люди, которые смотрят с открытыми глазами, без страха на свои недостатки, на проблемы и готовы становиться с каждым днем лучше. Нет, не для другого человека быть лучше, а в первую очередь для самого себя. Ведь сколько бы мы в жизни не меняли людей, рано или поздно мы приходим к пониманию того, что с нами что-то не так. Что-то в нас живет такое, что разрушает и нас, и все светлые и прекрасные чувства наших избранников к нам. В своей книге «Почему мы не умеем любить» я написал такую фразу «В любви не лепят фигуры, в любовь уже входят с готовой фигурой». Но это немного другой случай. Там я подразумевал взрослых и эмоционально зрелых личностей, которые давно переросли все эти ложные чувства безопасности. Я описывал людей, которые в полной мере слепили себя так, как посчитали нужным. Пока в отношениях вы ребенок, вы не можете быть готовой фигурой. Вам необходимо взрослеть и учиться брать ответственность на себя, а не перекладывать ее на плечи другого. Это замкнутый круг. Это постоянная попытка убежать из беличьего колеса. Давайте мы с вами немного обыграем довольно распространенную ситуацию. Мужчина, меня раздражает твоя постоянная критика. Следи лучше за собой, я тоже могу постоянно критиковать каждое твое действие, но я этого не делаю. Итак, человеку совершенно не по душе, что его критикуют, и он крайне возмущен тем, что сам не имеет такой привычки, но почему тот должен это терпеть? Женщине необходимо понять, почему она критикует своего мужчину. Почему в нее заложено постоянное желание контролировать каждое движение своего спутника и озвучивать свое мнение по этому поводу? В первую очередь важно выяснить, откуда это взялось. Это ее собственное желание, воспитанное в себе самой, или же это проекция модели поведения одного из ее родителей, каких-то близких знакомых или кого-то еще из окружения? Если это не ее желание, а навязанное, следует понять, что проецируя модель поведения тех или иных людей, мы в значительной мере перенимаем сценарий их жизни. Женщина устроила бы прожить жизнь так, как прожили ее те люди, от которых она подхватила критику и принесла ее в свой дом. Этот вопрос необходимо задать. Но если желание критиковать человек воспитал в себе сам, то ситуация гораздо сложнее. Тогда первым делом нужно вспоминать, когда это все началось, после какого происшествия и что именно послужило катализатором. Хочу привести один пример. Супруги спросили у меня совета, как им избавиться от постоянных ссор, скандалов и вернуть былое счастье. В ходе разговора мы выяснили, что в последнее время отношения убивает ежедневная ревность женщины. Она ревнует мужа ко всем коллегам женского пола, к любой красивой девушке на улице, абсолютно ко всем симпатичным особам. Это угнетает мужчину, забирает каждый день все его жизненные силы на оправдание, на защиту, на агрессию в ответ из-за беспоченных обвинений. Но сколько я общался с этими людьми, меня не покидало чувство недосказанности в случае каждого из них. Вроде и открыты оба, но складывалось впечатление, что они рассказывают только то, что считают нужным, но не все. И тут я задал вопрос, как вы считаете, Анна... Что могло послужить поводом для недоверия к своему мужчине? Он вам изменял? Он флиртовал с другими женщинами? И тут я увидел, как ее муж опустил глаза в пол и начал нервно теребить в руках часы, которые снял с руки минуты ранее. Она ответила, я бы не хотел об этом говорить. Но тогда я не могу вам помочь. Хочу напомнить, что я не судья, и вы не даете интервью в газету, которую читают все ваши родственники и знакомые. Все, что вы говорите в этой комнате, здесь и останется. Анна сначала посмотрела на мужа, а потом тихо сказала. Несколько лет назад он влюбился в одну девушку, которая была младше на 10 лет. «Это было в прошлом», — отозвался мужчина. Можно сказать, она его влюбила в себя, вильнула хвостом и исчезла из жизни. «Нет, он не изменял в том привычном смысле, который мы подразумеваем, но он предал меня духовно. Он страдал по ней и полностью отдалился от меня». Да, со временем у нас все наладилось, но все равно чувство того, что меня предали, осталось глубоко внутри. Невозможно, поэтому я ревную его к каждому столбу. У меня нет доверия к нему, честно. Но ведь я не могу никак этого изменить. Я же больше ничего подобного не делал. Мужчина сразу обратился к жене, но она смотрела на меня и не слушала его. «Знаете, Анна, он прав», — ответил я. «Он ничего не может исправить». А зная, какие последствия его ждут в итоге, мне кажется, он бы тогда даже не посмотрел в сторону той молодой девушки. Меня отец научил тому, что когда не можешь ничего исправить, нужно просто принять ситуацию и попытаться в будущем ее не повторять. Теперь я расскажу о вашем будущем. У вас два варианта развития событий. Первый. Вы не принимаете эту ситуацию, живете с ней каждый день, носите в себе, воспроизводите заново день за днем и, в конце концов, Александр уходит от вас из-за невозможности больше кричать в пустоту. Вы будете ревновать его до тех пор, пока он не уйдет из вашей жизни или пока этого не сделаете вы. Это не важно, кто станет инициатором разрыва. Важно то, что вы рано или поздно разойдетесь. Хотя может быть и такое, что вы останетесь друг с другом, и все ваши годы будут прожиты как в аду. Вы просто травмируете друг друга еще больше и на моральном, и даже на физическом уровне. Все к этому идет. Второй. Вы принимаете эту ситуацию полностью. Вы договариваетесь, Анна, сама с собой о том, чтобы дать вашему мужу один единственный шанс. Вы даете ему этот шанс и заново пытаетесь довериться ему. Да, это дело не одного дня, пройдут недели, месяцы, может быть и год. Но вы доверитесь ему полностью и примете его былую ошибку как слабость. Как обыкновенную человеческую слабость. И вот если Александр снова вас предаст, Тогда вы, просто не задумываясь, собираете свои вещи и уходите прочь. Я вижу, что вы не тот человек, который готов простить предательство дважды. А потому во второй раз ни я, ни кто-либо другой не сможет вам помочь вернуть доверие к мужу. Женщина ничего не ответила, а только смотрела на стену за мной: Все взвесьте и принимайте решение самостоятельно. В вопросе выбора своей дальнейшей судьбы вам никто не советчик. Этой истории из жизни я хотел подчеркнуть важность того, что. Необходимо всегда искать трещину, из-за которой отношения заходят в тупик или превращаются в бессмысленную муку. Теперь другая ситуация. Женщина. Мне нужно внимание, я не чувствую себя женщиной рядом с тобой. Ты взваливаешь на меня слишком много, я устала, хочу побыть просто обожаемой и желанной женщиной. Мужчина в данном случае может рассердиться на свою половинку, крикнуть в ответ что-то вроде «Как же ты меня достала?» когда я уже буду чувствовать в этом доме уют и покой, а не слышать эти постоянные бредни. Какое внимание? Что тебе от меня нужно, скотина? Это я, конечно, утрирую, но мужчина, который вернулся домой с тяжелой работы, может порой ответить и грубо. В этом случае начнется, как я это называю, спор глухого со слепым. Мужчина отказывается слышать то, что ему говорит женщина, а потому начинает искать другие причины всего этого несчастья, и он их обязательно находит. И разгорается тот самый пожар, из-за которого бежит из дома кто-то один или бегут сразу оба. А ведь можно было бы просто обнять женщину. Всего-то делов. Поцеловать ее, погладить по волосам. Сказать, что все хорошо, что не разлюбил. Сказать все как есть. От того, что я не напоминаю тебе о своей любимой моя любовь к тебе не проходит. Да, добился тебя, да, расслабился, да, поставил тебя на полочку как трофей, но ведь горжусь этим. И все, на какое-то время женщина успокоится, почувствовать себя нужной. А мужчина может довольно направиться к своему телевизору, ноутбуку, газетам и отдохнуть без напряжения. И вообще, иногда обыкновенная честность и искренность для женщины важнее красивых цветов и дорогих подарков. Но цветы и подарки ей все равно нужны. Хотел бы добавить еще кое-что к той ситуации с духовной изменой а и ее мужа. Тогда у меня случайно получилось ткнуть точно вместо раны, но ситуации могут быть самыми разными. К примеру, у человека был горький и болезненный опыт с прошлым партнером. В тех отношениях его предали, а он не смог себя вылечить и вступил в новые отношения. И вот каким бы верным и любящим ни был его спутник, тот обманутый человек день за днем будет искать в нем подвох. Ждать, когда же он наконец уже его предаст, и все встанет на свои места. Это проекция модели прошлых отношений, когда у человека новый партнер, а он еще не отпустил бывшего. В этом случае не поможет психолог. Нужно сразу идти к психотерапевту. Или, если человек по своей природе волевой и сильный духом, то он сам внутри себя может найти этого психотерапевта и справиться со всем сам. А делать нужно вот что. Первое. Принять. Да, полностью принять предательство. Принять его, как мы принимаем пять пальцев на каждой руке, как мы принимаем дождь или снег. Это случилось, и от этого никуда не убежать. Нужно для начала просто принять. Не закапывать все глубоко в себе, а взглянуть правде в глаза, как бы больно это ни было. Да, можно из года в год запирать боль внутри, но это не выход. Это бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и обязательно взорвется. Второе. Не брать на себя вину за предательство. Это очень важно. Ведь чувствовать себя в ответе за то, что нас предали, значит изо дня в день копаться в себе и мысленно перечислять все изъяны, из-за которых могли предать. Ни в одном человеке нет таких изъянов, из-за которых можно воткнуть нож в спину своей изменой. Простить или не прощать человека – это ваш собственный выбор. Но лучше, конечно, простить. Легче пережить предательство, когда человека прощаешь. Третье. Рассказать обо всем кому-нибудь из близких. Очень важно не носить боль в себе изо дня в день. Такой груз разрушает, не дает нормально жить и функционировать в этом мире. Просто необходимо все рассказать, выплакать, огромное море слез, не бояться быть уязвимым, слабым. Только очистившись полностью изнутри, можно взглянуть на мир другими глазами. Крайне необходимы надежные люди, которые обнимут, выслушают и дадут дельный совет. Чем больше мы делимся своей болью, тем меньше ее остается у нас внутри. Четвертое. Полюбить себя заново. Собрать себя по частям. Наладить правильное питание, режим сна. Привести себя в должный вид и осознать, что не вы сделали кому-то плохо, а вам причинили боль. Алмаз, брошенный в лужу, все равно останется алмазом. Важно вовремя смыть с себя лужу. Случается, что из одного гада мы ставим под сомнение порядочность хороших людей. Но без этого никак. Так устроен наш психологический механизм. Время и хорошие и надежные люди рядом помогут пройти этот сложный тернистый путь от полного разочарования до полного очарования. Пример номер два. Человек, мужчина или женщина, совершенно неважно, пережил трудный разрыв. Не обязательно измену, просто сложное расставание, недопонимание, недосказанность, что угодно. Когда не до конца понял своего избранника и не до конца осознал истинную причину расставания. Этот человек уходит в себя, начинает вести затворнический образ жизни. Ограждает себя от людей, избегает друзей, знакомых, родственников, кого угодно. Он просто полностью погружается в себя. Начинает углубляться в книги, фильмы, старается проводить все свободное время дома в тишине и спокойствии. И вроде бы все хорошо, все нормально с ним, но он находится в ловушке. Тут, пожалуй, вернемся к другой моей книге Женщина создана, чтобы их...» В ней я говорил, что в моменты одиночества важно посвятить какое-то время себе, чтобы познать себя, чтобы восстановиться, взглянуть на мир другими глазами. чтобы почувствовать радость и вкус жизни, но это немного не тот случай. Когда человек полностью ограждает себя от любого общения и закрывается в своем маленьком уютном мерке, это не совсем нормально. Почему? Да хотя бы потому, что таким образом он идет на поводу своих внутренних страхов. Он убегает от них и прячется в своем укромном надежном уголке. Этот человек читает сотни, нет, тысячи книг, Начиная от Достоевского, заканчивая Нилом Гейманом, Кингом. Или же смотрит залпом один фильм за другим. Ему кажется, что это единственный на свете мир, придуманный мир, в котором его не обидят, поймут и не причинят боли. Так, поправлюсь. Я не говорю, что чтение книг или просмотр фильмов – это нечто плохое, такое, чего нормальный человек должен избегать. Напротив, во всех своих произведениях, будь то «Психология» или «Детективы», я всегда пропагандирую чтение книг. Ибо лично мне некоторые книги, попав в руки в нужный момент, смогли помочь понять себя, свои поступки и поступки многих близких мне людей. Впрочем, также некоторые книги могут ввести в заблуждение неокрепшие молодые умы. Но сейчас совсем не об этом. Люди начинают бояться близости, соприкосновения с другими людьми. Книги, фильмы, любые другие увлечения – это все прекрасно. но за ними не стоит прятаться от проблем, ибо они никуда не исчезнут и будут вас сопровождать как тень, куда бы вы ни пошли. Хотите избегать людей? Выдуманный мир – лучший друг? Прекрасно избегайте. Живите в зоне комфорта. Сам через все это проходил, потому и говорю. Но помните, что не контактируя с миром, вы упускаете возможность испытать что-то новое, увидеть собственными глазами чудо другого человека, которое ему кажется обыденностью. Вы лишаете себя возможности узнавать что-то новое от людей. Да, согласен, герои книг и фильмов интересные, чаще всего идеальные, без таких мерзких душевных изъянов, которые присущи людям, которые нас окружают. Но часто вы встречали среди настоящих людей абсолютные прототипы выдуманных героев. Книги засасывают, книги обесценивают реальный мир. Я сам не раз ощущал, находил в себе отвращение к миру, который меня окружает после длительных путешествий в выдуманные миры. Появляется стойкое чувство, что я живу не в то время, среди не тех людей. Это ложное чувство безопасности. Важно находить баланс. Важно принимать и реальный мир со всеми его недостатками и несовершенством, и выдуманный. Но не воспринимать выдуманный как реальный. И даже наоборот. Эти же самые неидеальные люди пишут красивые, наполненные мужеством, ярчайшей любовью и нескончаемой человечностью книги. Нельзя все время убегать от чего-то. Важно понять, чего именно боишься, чего именно избегаешь и страшишься откопать в людях. Понять это и обязательно откопать, посмотреть, осмыслить и больше не бояться. Люди за окном – это те второстепенные персонажи книг и фильмов, которые пишут нашу с вами жизнь. И чем больше мы живем чужой жизнью, тем меньше у нас остается времени для собственной.